Взглянув на бывшего мужа с опаской, я не удержалась от дурацкой шутки. «Если ты решил снова рассказать мне о своих сексуальных похождениях, уволь, пожалуйста». Никита округлил глаза и замотал головой. «Нет, что ты. Тот урок я выучил на отлично», — прошептал он. Я фыркнула и, отойдя к дивану, устроилась на нем. Несмотря на то, что мысли мои в последнее время были заняты в основном ребёнком и обследованием, часть размышлений принадлежала и отношениям с Никитой. Я и пришла к однозначному выводу, что меня абсолютно устраивает то, что имеется между нами на данный момент. «Я говорил с Филиппом», — произнёс Мечников, не сводя с меня взгляда. «Он мне всё рассказал, и про то, что между вами ничего не было, и про его фиктивное предложение». Сделав паузу, он глубоко вздохнул и выпалил. «И про то, что ты меня любишь. Хоть я этого совершенно не заслуживаю». Драгунский действительно это сделал? Он побеседовал с Никитой на настолько откровенные темы? Но для чего? Филипп Валерьевич ведь не был человеком, который мог вот так запросто влезть в чужие отношения. Хотя, о чем это я? Он ведь тоже был частью всего этого. Стал ею в тот момент, когда предложил мне назваться его женой. Нет, Никита, не знаю, откуда и что взял Фил, но он не прав Не отводя глаз от лица бывшего мужа, на котором появилось растерянное выражение, я закончила фразу. Я тебя не люблю. Честно говоря, я не особо-то приврала. Сейчас, когда думать о чем-то другом, кроме здоровья моей малышки, была не в силах, «Любовь, кому бы то ни было, отошла на десятый план». «Я тебя не люблю, Мечников», — повторила уверенно. «Не представляю, с чего Драгунский решил, что у меня к тебе есть чувства». Никита сначала смотрел на меня ошарашенно, но быстро взял себя в руки. «Ты так говоришь, потому что на меня обижена? Я прав?» «Совершенно справедливо, Лиза, но думаю, что я тебя не люблю» повторила уверенно в третий раз. Ведь даже если чувства в сторону этого мужчины у меня и остались, то я очень быстро с ними распрощаюсь. Они уже тают, как снег под палящими лучами солнца, и вскоре от них не останется даже следа. Да, в тот момент, когда я собиралась тебе сообщить о беременности, у меня была к тебе любовь, но ты ее очень быстро растоптал, Ник. Отвернувшись, я принялась смотреть куда угодно, только не на Мечникова. Этот разговор угнетал. Тратить время на то, что было совершенно неважным, последнее, чем мне хотелось бы сейчас заниматься. Когда же Никита приблизился и, присев рядом, сделал глубокий вдох, я посмотрела на него. «Один поцелуй, Лиза», — вдруг сказал он. Мои брови удивленно приподнялись. «О чем вообще Мечников?» Я тебя поцелую ровно один раз, но по-настоящему. И тогда получу ответы на все свои вопросы. Идиот. Так и хотелось треснуть ему по голове и отправить куда подальше. Пусть идет к своей Надин и целует ее хоть до ума умопомрачения. Но если скажу это Нику, он чего доброго решит, что с моей стороны это не что иное, как проявление ревности. Хорошо пожалуй, я плечами. Я девушка свободная, могу целоваться с кем хочу. Хоть с бывшим, хоть с настоящим, хоть с будущим. Проговорила, испытывая мстительное удовлетворение от того, как эти слова подействовали на Никиту. «Давай», — велела я ему, — «только быстро, у меня еще дела». Прикрыв глаза, я вытянула губы трубочкой, сдерживая нервный смех, который так и норовил вырваться наружу. Ждала поцелуя, но он почему-то все не происходил. «Лис!» — раздался приглушенный голос Ника. Пришлось приоткрыть один глаз и взглянуть на Мечникова. М -м", — промычала в ответ. «Ты меня сможешь простить?» — задал он вопрос. «Не вернуться ко мне, не сделать вид, что у тебя есть чувства, а просто по-человечески простить». Вздохнув, я перестала дурачиться. Размеренно, словно по нотной грамоте, которой обучают несмышленыша, ответила. «Мне не за что тебя прощать, Никита. Уже. Ты не мог поступить иначе, о чем мы с тобой изначально договаривались. И на этом давай уже завершим все эти беседы, которые не приносят нам ничего, кроме новых моральных терзаний». Встав с дивана, я направилась на кухню и, обернувшись по пути, предложила своего рода мир. «Давай выпьем чаю, и я провожу тебя до двери. Мне хочется только одного — отдохнуть». И когда добралась до чайника, который поставила, не дожидаясь ответа от Никиты, бывший муж сделал свой выбор. Хлопнула входная дверь, и этот звук стал лучшим окончанием данного вечера. Ник ни слова не говоря и не прощаясь уехал. Весть о том, чего я подспудно боялась с того момента, как узнала про ухудшение состояния Драгунского-старшего, застала меня за шопингом. Закупаться крохотными вещичками для дочки я поехала осознанно. Это был своего рода демарш против судьбы, если она все же решит надо мной жестоко подшутить, и отрицательные анализы на отклонения окажутся ошибочными. Отец умер. Просто написал мне Филипп Валерьевич – и я, расплачиваясь на кассе за покупки, горестно вздохнула. Когда вышла из магазина с пакетами, первым делом вызвала такси. ходите дальше, скупая всякое, пока не нужное добро, было бы странным, когда я могла быть рядом с Драгунским и поддержать его в трудную минуту. Поэтому, когда села в машину, сначала решила съездить домой, а потом в наш офис, где сейчас находился Филипп. Когда приехала на работу, выяснила у секретаря, что босс у себя, но просил никого к нему не пускать, кроме меня, если я вдруг появлюсь. В кабинет Фила я входила с тяжелым сердцем, а когда увидела Драгунского, поняла, что не зря за него волновалась. Он старался держаться, хотя и было понятно, как ему плохо. На лбу возле рта залегли глубокие складки, а взгляд потух. Однако при виде меня Филипп Валерьевич улыбнулся и кивнул. «Я надеялся, что ты приедешь, хоть и не особо на это рассчитывал Лиза», — проговорил он. «Мне должны вот-вот привести документы, которые отец распорядился передать мне сразу, как только его не станет. Юрист сказал, что там есть что-то и для тебя». Подойдя ближе к Драгунскому, я не сдержала удивления. «Для меня?» — «Странно», — пробормотала в ответ. Мы стояли друг напротив друга, и мне хотелось хоть отчасти забрать себе ту боль, что испытывал Филипп. Но я не знала, как это сделать. А когда Драгунский протянул руку и взял меня за локоть, потянул к себе, совершенно закономерно стало то, что я оказалась в его объятиях. Прижалась крепко, чувствуя, как тело Фила становится уже не таким закаменевшим. Когда чуть отстранилась и взглянула на Драгунского, понимая, что слова излишне показалось, что босс меня поцелует, хоть это и было совсем неуместно. Но этого не случилось. От входа в кабинет вдруг раздались аплодисменты, а следом издевательский голос Мечникова. Какая трогательная сцена! К Драгунскому Никита ехал с целью спросить у него, действительно ли они с Лизой не спали и собирался он это сделать напрямую, чтобы по реакции Филиппа понять, не соврет ли тот. Исходя из разговоров с ним и бывшей женой, Мечников сделал вывод, что между этими двумя ничего не было. Но он хотел получить этому прямое подтверждение. Хотя, даже если Лиза Драгунскому и отдалась, это, по сути, ничего не решает. Он ведь тоже не просто спал с надин А устроил самое настоящее секс турне, когда добрался до желанного объекта. Возможно выяснять это было глупо, все ведь уже поросло былью, но от чего-то Нику было крайне важно знать правду. Лиза хоть и сказала ему, что не любит, Мечников был уверен в том, что она солгала. И если выяснится, что между Нею и Филиппом действительно ничего не было, он ужом извернется, но жена снова будет с ним. И хотя даже если и было, все равно приложит максимум усилий по возвращению Лизы. Это даже не обсуждается. Когда же он добрался до приемной, оказалось, что Драгунский в кабинете, да еще и не один. Но он никого не принимает. То, что услышал Ник, за мгновение сорвало все планки. Фил был там с Лизой, это ясно. Но почему они заперлись и не пускали к себе ни единую живую душу. «Подождите, туда нельзя!» — вызвала к нему секретарша, когда он метнулся к двери в кабинет Драгунского. Его бы не смогли остановить даже противотанковые ежи, если бы были разложены прямо на полу. Поэтому, как только Никита добрался до двери, он тут же дернул ручку. Его глазам предстала прекрасная картина, которая очень многое объясняла. Лиза стояла прижавшись к Филиппу, а он, судя по всему, собирался ее поцеловать. «Какая трогательная сцена!» — восхитился Мечников, принявшись аплодировать. Бывшая жена отпрянула от Драгунского, понимая, что их застали на месте преступления. А вот Фил поступил совсем не так, как ожидал Ник. Осторожно отстранив Лизу, он опустил голову и ринулся на Мечникова пророкотав что-то угрожающе. Никита даже понять ничего толком не успел, когда Филипп схватил его за грудки и с силой приложил о стену. «Как ты меня достал, идиот!» рявкнул Драгунский ему в лицо. Судя по перекошенным чертам, он был близок к тому, чтобы начать убивать. В ответ на эту реакцию внутри Ника проснулся атомный взрыв, состоящий из гнева. Фил врал ему, когда встречался в баре, а сейчас сделал все, чтобы забрать у него Лизу. И Никита еще и виноват. «Мечников, ты с ума сошел?» — холодно отчеканила бывшая жена, когда Ник понял, что вот-вот начнется драка. «У Филиппа Валерьевича такое горе, а ты врываешься сюда, как будто только тебя здесь и не хватало». Никита машинально схватился за запястье Драгунского, который еще раз ощутимо встряхнул его и вновь грохнул спиной о твердую поверхность. «Горе? Что за чертово горе? Отец умер!» — уронил Фил, отступая на шаг. Он отпустил Мечникова, и даже показалось, что Драгунский демонстративно отряхнет руки. Но делать этого Филипп не стал. «Прости», — выдохнул Никита, чувствуя себя полнейшим идиотом. «Извини, я просто когда увидел, мне очень жаль». Он не договорил, да и не было никакой необходимости во фразах и словах. Они уже не исправят ничего. Даже Лизина выражение лица, с которым она смотрела на него, словно на слизняка не сотрут. Не говоря уже о чем-то большем, над чем невластны люди. «Филипп Валерьевич, я поеду», — сказала Лиза, повернувшись к Драгунскому. На лице бывшей жены мелькнуло какое-то странное выражение, которое Мечникову совершенно не понравилось. Как будто именно сегодня она взглянула на Филиппа как-то по-новому. И ей только и оставалось, что удивляться этому открытию. Но Никита уже потерял право разузнать у Лизы, что же такое ей пришло в голову. «Созвонимся», — кивнул Фил и улыбнулся ей открыто, хоть и с нотками грусти, которые сквозили во всей фигуре Драгунского. Лиза вышла, и Мечников, недолго думая, ринулся за ней. Догнал, попытался тронуть за плечо, обратить на себя внимание. А когда она обернулась и взглянула на него устало, Никита понял, что окончательно все просрал. «Ты попросишь прощения, скажешь, что сорвался, приревновал, не выдержал». Бесцветным голосом проговорила бывшая жена, а сама смотрела, словно бы сквозь него. Не утруждай себя, Мечников. На это я могу ответить лишь одно. С меня хватит. Если еще хоть раз, хоть единым действием или словом, ты заставишь меня переживать до самых родов и после них на протяжении хотя бы пары месяцев, я запрещу тебе подходить ко мне в принципе. «Найму охрану, целый полк, а лучше два, улечу на другую планету, добуду плащ-невидимку, сделаю все, чтобы ты не отравлял мне жизнь, потому что ты меня допек окончательно». Она перевела дыхание и продолжила ронять слова, что казались многотонными. «Ты спрашивала, люблю ли я тебя? Кажется, у меня остался шаг до того, чтобы начать тебя ненавидеть». «Помни об этом, Мечников, прошу!» Она удалилась, сердито цокая каблучками. А Никита остался. Через неделю после того, как Филипп Валерьевич предал тело отца земле, а и Мечников получили новости о том, что их ребенок здоров, его бывшая жена получила разрешение у врача переехать к морю на пару месяцев и покинула город. Никита, разумеется, сделал все, чтобы ей не докучать. Остался один, чтобы заняться тем единственным, что могло его поглотить целиком. И что впоследствии он передаст своей доченьке, с которой рядом он быть пока не мог. Но очень надеялся получить на это право, когда она родится. Бизнесом. Три месяца спустя. Самым доступным релаксом для меня за это время, что я провела за границей, стало бесцельное пребывание на берегу океана. Здесь мне организовали крохотную челлаут-зону, где я и проводила дни и вечера. Сидела в кресле-коконе, смотрела на воду, перекусывала чем-то легким и много читала, а также смотрела фильмы, ролики про материнство и первые дни малыша. Раз в две недели сотрудник виллы, которая была почти в полном моем распоряжении, возил меня в неплохую клинику на осмотры. В остальном же я занималась лишь тем, что готовилась к рождению доченьки, крепнущей с каждым днём, и получала от этого огромное удовольствие. С Филиппом мы регулярно созванивались и виделись несколько раз, когда он выкраивал время и прилетал к нам на несколько дней. Общались мы исключительно как друзья. Но я нет-нет, да вытаскивала и перечитывала небольшую, но очень ёмкую записку, которую мне оставил его отец. В ней осторожными фразами и без какого-либо давления было рассказано о том, как я нравилась Валерию Алексеевичу и как он хотел бы пожить подольше, чтобы увидеть меня счастливой. Конечно, в этом я тут же углядела намек на Драгунского-младшего, но в целом эти слова можно было и отнести к простому человеческому отношению со стороны отца Фила. А еще они явственно указывали на то, что во время нашей встречи с Валерием Алексеевичем Было видно невооруженным взглядом, что я переживаю не лучшие времена своей жизни. Что же касалось Никиты, то с бывшим мужем мы лишь созванивались в мессенджерах. Он регулярно переводил деньги на мое пребывание в том чудесном местечке, которое стало моим личным раем. А еще Мечников договорился по поводу родов с лучшей клиникой Санкт-Петербурга, куда я должна была вернуться на днях, пока мне не запретили перелеты. Думая о том, что мне категорически не хотелось возвращаться, я раз за разом напоминала самой себе, что медицина в родном городе разве-то лучше, чем здесь. Об этом я и размышляла, когда вставала с плетённого диванчика, расположенного на берегу, чтобы идти на виллу за книжкой. Дочь с самого рассвета вела себя беспокойно, так что я даже подумывала нанести незапланированный визит к врачу. Однако, как только поднялась и сделала шаг, поясницу сковала такой невыносимой болью, что я даже вскрикнула. Показалось, что колени вот-вот подломятся, и я попросту рухну на песок. Еще и, как назло, оставила телефон в спальне вилы. Черт бы его подрал! «Томас!» – выкрикнула я, когда живот тоже скрутило с жутким спазмом. «Томас!» – собственный голос показался жалобным писком. Я все же не выдержала, и когда делала следующий шаг, ноги мои ослабели настолько, что пришлось опуститься на землю. Только не это, пожалуйста. Всего семь с половиной месяцев беременности. Мне еще очень рано рожать. Эти обрывки относительно здравых мыслей мелькали в мозгу, пока я пыталась судорожно сообразить, что мне делать дальше. А болевые ощущения, которые были теперь всюду, не давали мне ни единого шанса на то, чтобы призвать на помощь трезвость. Мне было адски, просто непереносимо жутко больно. Лиза, окрик Мечникова раздался неподалеку, так неожиданно, что я подумала, будто меня стали преследовать галлюцинации. Малышка стала биться в животе, с ней было явно что-то не в порядке. «Никита! Ник! Мне нужно срочно в клинику!» выдохнула в ответ, облизнув пересохшие губы. Мечников не стал тратить время на расспросы. Он легко подхватил меня на руки и понес в сторону вилы. А через несколько минут Томас вез нас в клинику. И я очень надеялась, что время не упущено, и с нашей доченькой все будет хорошо. Ее положили мне на живот еще примерно через час, Все то время, как Алиса стремительно появлялась на свет, Никита был рядом. Когда мне дали несколько минут насладиться тем, что я не только стала мамой, но еще и могла спокойно отбросить прочь все тревоги, нашу доченьку унесли, а мы с Мечниковым на какое-то время остались одни. Я ждала осмотра, во время которого бывшего мужа выгнали бы за дверь, но сейчас, когда у нас имелось в распоряжении несколько минут, Я не могла не потратить их на благодарность. Потому что даже предположить не могла, чем бы закончился сегодняшний день, если бы не Никита. «Спасибо», — просто проговорила я, когда Мечников помог мне отпить пару глотков воды из стакана, что поднес к моим губам. «Как ты вообще очутился рядом с нами?» Времени задать этот вопрос до сего момента попросту не было. А сейчас, когда меня переполняла эйфория, Продиктованные в основном гормонами, бушующими в крови, стало очень интересно, как так вышло. «Я решил сделать тебе сюрприз», — откликнулся Ник. «Приехал на виллу, хотел улететь на днях с тобой вместе домой. Надеялся, что ты меня не прогонишь». Я вздохнула и устало улыбнулась. «Теперь, когда нам с доченькой предстоит какое-то время провести здесь, пока она окончательно не наберется сил», Придется, видимо, делить кровь с Никитой. Не стану же я выгонять его, когда он так сильно нам сегодня помог. Теперь не прогоню, — откликнулась я. Но если бы не родила, еще бы подумала. Сопроводив слова улыбкой, я попросила Ника, когда в зал вошел врач, что принимал у меня роды, «Побудь рядом с Алисой, пожалуйста. Убедись, что с ней все в порядке, и она в хороших условиях». Я знала, что дочь положат в инкубатор и будут следить за ее состоянием, но каких-либо особых манипуляций производить не станут. Вес у нее был вполне приличный, больше двух килограммов. И дышала она сама. И все же нужно было обязательно перестраховаться. «Конечно, Лиза», — откликнулся Никита. «И помни, все будет хорошо». С этими словами он вышел из родильного зала, а я... Сделав глубокий вдох, подумала о том, что хотя бы в этом мужу верю. Алиса довольно быстро окрепла. Иногда мы даже смеялись с Никитой, что она настолько сильно хочет взглянуть на родную страну, что есть за двоих, быстро набирает вес, и вот-вот, если мы ее не увезем обратно в Россию, сама купит себе билет и улетит без нас. Выписали нас довольно быстро, по крайней мере, Я даже не успела соскучиться по внешнему миру за пару недель, что мы провели в клинике, как нам разрешили покинуть больничные стены, но пока наказали никуда не передвигаться и уж тем более забыть про длительный перелет. Меня это устраивало полностью, тем более, что Алиса и впрямь очень быстро набиралась сил, сказал Никита, когда уложил дочь и пришел ко мне с тарелкой фруктов. Я постепенно вводила в рацион разные продукты и пристально следила за реакцией со стороны дочери. Но пока до пробы всех тропических вкусняшек очереди не дошло. Пищеварительный тракт малышки стоило поберечь, хоть я и начиталась прогрессивных статей, что диета кормящих – это миф. «Это хорошо», – улыбнулась, покачав головой и выбрав банан, на который Алиса отреагировала нормально. После кормления просто отрубилась и проснулась через положенных три часа с требованием подать новую порцию молока. Я имел в виду, запнулся Мечников, устраиваясь напротив и взяв половинку гренадилы. Я посмотрела на Никиту с интересом. Если он сейчас начнет рассказывать, что любит меня не меньше, чем дочь, я в него чем-нибудь брошу. Потому что меня целиком и полностью устраивало нынешнее положение вещей. «Для нашей Алиски мы были лучшими родителями и точка». «Кстати, что у вас с Филом?» Задал внезапно вопрос Ник, переводя тему на нечто настолько полярное, что я даже растерялась. «Ну, мы общаемся каждый день. А что?» Уточнила, не понимая, к чему он ведет. «Да ничего», – пожал Мечников плечами. «Ходят слухи, что он собрался жениться. Он посмотрел на меня так пристально, что стало не по себе. И от этого взгляда, и от того, какие сплетни ходили вокруг Драгунского, я была свято уверена в том, что это действительно росказни, ведь Филипп не обязательно бы во всем признался сам. «С чего ты это взял?» — поинтересовалась я приглушенным голосом. «Точнее, кто распускает эти странные слухи?» В груди заворочилось что-то незнакомое, от чего мне стало неуютно. Я и не подозревала, что смогу ощущать настолько странные чувства, если узнаю, что Филипп решит взять какую-нибудь девицу в жены. Но меня ведь это не касалось. Он ведь всего лишь мой друг. Он сам и сказал Николаеву. А тот же не. А дальше? Мечников не стал продолжать и просто пожал плечами, как бы говоря, что тут еще скажешь. Вот так слухи и плодятся. «Глупости», — отрезала я. Драгунский бы мне точно сообщил. Я произнесла эти слова и вышла как-то неуверенно, потому что и сама сомневалась в том, что Фил стал бы ставить меня в курс дела. С другой стороны, он там один, несколько месяцев, между нами лишь редкие встречи и дружеское ежедневное общение в соцсети, а Драгунский — молодой и привлекательный мужчина, и почему я вообще об этом думаю. Ты расстроилась? констатировал Никита, отложив гренадилу, который так и не притронулся. В его словах сквозили нотки боли, которую он даже не пытался скрыть. А я сидела, забыв про перекус, и ругала себя, на чем свет стоит, за ту реакцию, которую выдало мое совершенно неумное сердце. Ведь я вроде бы только родила и целиком увлечена лишь ребенком, и мне стоило вообще думать только о Алиске, И ни о ком, кроме нее. Но почему же сейчас рука так и тянется к телефону? Чтобы я смогла услышать голос Драгунского и его заверение в том, что все это ложь. Ни на ком он не планирует жениться. «Я пойду посмотрю, как там Алиса», сказал Мечников, который только 10 минут назад был с дочерью. Он поднялся и ушел. А я схватила телефон, но набирать номер Филиппа не торопилась. Чувствовала лишь, что этот звонок станет судьбоносным. Неважно, в каком именно ключе, но после него обязательно настанет та череда событий, которые повлияют на жизнь почти всех, кто сейчас был рядом со мной. Выйдя с террасой на берег, я какое-то время посомневалась, а когда решилась, набрала драгонского. Он ответил далеко не сразу, и это порядком заставило меня понервничать. А когда я услышала его голос, Фоном, для которого были какая-то музыка и громкие разговоры, преимущественно женские, сразу выпалило то, что вертелось на языке. «Ты женишься?» Молчание, что раздалось в ответ, было красноречивее всяких слов. Я вцепилась пальцами в пластик телефона, а Драгунский не говорил ни слова, черт бы его подрал. Наконец, когда я уже мысленно подобрала фразу, которую готова была вывалить боссу на голову, он ответил, «А даже если и так?» Я забегала по берегу, чувствуя себя совершенно глупо, потому что мне было до одури обидно и потому что кто-то мог назвать меня собакой на сене и, к моему сожалению, оказался бы прав. «Даже если так, значит, я тебя поздравляю», выпалила в трубку. Не могу только понять, почему ты не сказал мне сам. Драгунский сделал глубокий вдох. Музыка и голоса стихли. Видимо, он уединился, чтобы со мной поговорить. Я не сказал тебе, потому что тебе не до этого, Лиза. алиска Никита, с которым вы наверняка налаживаете отношения. Мы не налаживаем. Между нами ничего нет. Выкрикнув последнюю фразу, я прикрыла глаза и сжала переносицу пальцами. Как все это странно и глупо. Куда я вообще лезу? Едва родила, с бывшим мужем толком не разобралась, а уже высказываю претензии тому, у кого была совершенно отдельная от меня жизнь. И он на эту самую жизнь воплощал свое право без особых советов, которых у меня не спрашивали. Но я не могла с собой совладать и просто кивнула, когда услышала новости «Пожелать Драгунскому счастья» хотя и должна была сделать именно это. Филипп помолчал немного и вдруг задал вопрос. «Ты против того, чтобы я женился?» Что я могла ему на это ответить? «Да, я против. Подожди, пока я разберусь с собой, бывшим мужем, с материнством, в конце концов, которое еще нужно было поставить на уверенные рельсы. А потом, когда все это сделаю, мне нужно будет покопаться в себе и принять решение, чего я в принципе хочу от жизни». Ведь ребёнок ребёнком, но я ещё молода. Мне тоже хочется личного счастья. Фил, нет, конечно, я не против, — глухо ответила Драгунскому. Просто почувствовала обиду, когда мне сообщил новости Мечников. Вроде у нас с тобой доверительные отношения, а я узнаю об этом последний. Филипп помолчал, но я так и видела, как на его губах появляется кривоватая улыбка. «Женя выходит за меня замуж по договору», — откликнулся он после паузы. «Мне понравилась идея эффективного брака. Все четко, по полочкам, без каких-то проблем и ссор. Мои глаза округлились. Он женится не по любви?» «Нет, конечно. Я сомневалась в том, что искренние чувства со стороны Драгунского по отношению ко мне так быстро исчезли. Но чем черт не шутит?» «Да», — вздохнула я, — не торопясь расспрашивать Филиппа о том, что касалось только его и какой-то незнакомой мне Женьки. Захочет, сам поведает, а нет, так нет. Я и без того уже повиновалась собственному порыву, и вот чем это обернулось. Уж наш-то брак с Мечниковым был беспроблемным, и все в нем было по полочкам, фыркнула в трубку. Драгунский мягко рассмеялся. Ваш брак не был фиктивным, Лиза. Ну, или просто такого плана фиктивные браки, как у вас, заключаются на небесах. Добавил он, посерьезнев. Я прикрыла глаза и покачала головой. На небесах? Скажешь тоже, отозвалась я. Именно там, заверил меня Филипп. И знаешь, это дорогого стоит. Пройти через столько испытаний, сделать свои выводы, и уже дорожить друг другом так, что никто и ничто вас не разведет. Протестовать и говорить, что мы сами успешно справились с разводом, я не стала. Драгунский был прав. Даже если как муж и жена мы с Ником не состоялись, и уже не состоимся, все равно будем вместе, ведь у нас есть наша Алиска. И, кстати, мне хоть уже и нужно бежать, я скажу, проговорил Филипп размеренно, будто бы в этот самый момент решал, нужно ли мне действительно это транслировать или нет. Уверен, что сейчас Мечников бы только порадовался за тебя, если бы, скажем, у нас с тобой все сложилось, и мы бы любили друг друга. Я в этом очень и очень сомневалась, но, наверное, и впрямь, пока не очень хорошо знала того нового Никиту, который был рядом со мной и дочерью. А насколько хорошо я его узнаю, зависело только от меня и моего на то желания. «Мы скоро вернемся», — сказала я Драгунскому. «И тогда уже я хочу слышать все новости лично». Он рассмеялся, после чего мы распрощались. Этот разговор оставил мне ощущение легкой грусти, как будто я рассталась с чем-то огромным, что занимало большую часть моей жизни. Но в то же время я Меня ожидало нечто совершенно новое, во что я была готова погрузиться с головой. И в этом новом меня ждал Никита, который будет рядом в любом случае. Хоть вместе мы с ним будем, хоть нет. «Ну что там?» — спросил он не без опаски, когда я вернулась обратно на виллу Алиса дрыхла на его руках, а сам он сидел в плетеном кресле, укутав дочь, чтобы ее не продуло. На мой вопросительный взгляд, Мечников пояснил. «Стала крутиться. Я взял ее, чтобы укачать. Пусть спит так. Мне удобно». Улыбнувшись, я устроилась напротив и все же, взяв несчастный банан, очистила его и стала есть. «Да ничего. Драгунский действительно женится», — отозвалась я спокойно. «На ком?» — тут же потребовал ответа Мечников, глядя на меня так, что я поняла. Он очень опасается, что я скажу на мне. Хотя это даже звучит глупо, учитывая, что я на другом конце света и мне сейчас уж точно не до браков. На какой-то Женьке. Вообще не в курсе, кто это. Расправившись с бананом, я начала подумывать о том, чтобы приготовить рис с мясом и овощами. Почему-то хотела сделать хоть что-то своими руками, как будто я только сейчас начала просыпаться от какого-то длинного и странного сна. «Ты расстроилась?» Мечников не спрашивал меня. Он говорил об этом как о данности. И отвечать на сказанное я не торопилась. «Если так, то, может, уедем уже вот-вот?» «Поговоришь с Филиппом?» «Скажешь ему о чувствах?» Ник произнес эти слова, и я не сдержалась. Вытаращилась на него столь изумленно, что у меня аж в глазницах запекло. «Нет». Этого нового Мечникова я точно пока не знала. Он действительно говорил это мне совершенно искренне, не имея в виду ничего иного, кроме того, что прозвучало. «Ты нормально воспримешь, если я буду вместе с Филом?» — уточнила я тихо. Ник поджал губы и посмотрел на лежащую на руках дочь. «Я буду жутко ревновать». Я буду с ума сходить от понимания, что отдал тебя ему своими руками. Я буду изводиться от того, что ничего так толком и не сделал, чтобы тебя вернуть. Он перевел дух и, посмотрев мне в глаза, добавил. И несмотря на то, что буду корить себя за абсолютно идиотские поступки, которые совершал, я буду за тебя счастлив. Он замолчал, молчал и я. Мне просто нечего было ответить на сказанное. С этим новым Никитой я совершенно точно раньше не встречалась. Но когда я смотрела на то, с какой бесконечной бережностью он держит на руках нашу дочь, когда я услышала то, что он говорил мне сейчас, мне хотелось сделать лишь одно — протянуть ему руку и сказать «Привет, меня зовут Лиза. Очень приятно познакомиться». Эпилог «Она классная», — сказала я Филиппу, с которым мы сидели на берегу озера, кидая камешки в воду. «Классная», — буркнул Драгунский. «Не ревнуешь?» Он указал кивком головы на Мечникова, который, как коршун, следил за тем, чтобы девятимесячная Алиска, которая играла песком, была в порядке. Рядом с нашей дочкой сидела Женя, жена Фила, увлеченно обустраивая целый город. Формочки различных конфигураций наполнялись строительным материалом, а из них очень быстро вырастали дома и прочие башенки и жилища для крохотных куколок. Последних в нашем доме было с избытком. «Никиту? Твоей жене?» – удивилась я. «Нет. А почему ты спрашиваешь?» Я внимательно посмотрела на Драгунского и присвистнула. Этот вопрос, который он адресовал мне, нужно было обратить прежде всего к нему самому. «Да просто», — пожал Фил плечами, пойманной на месте преступления. «Я же не знаю, что там у вас сейчас с Никитой». А вот с этим было не поспорить. В наши отношения с бывшим мужем, который до сих пор был в этом статусе, мы никого не посвящали, даже самых близких. Мама и папа хоть и попытались один раз заговорить со мной о том, что после рождения Алисы стоит поразмыслить о принятии мужа обратно, очень быстро передумали вообще заводить о подобном речь. Пришлось дать им очень-очень толстый намек на то, что если будут лезть куда не следует, общаться с внучкой станут исключительно во снах. А Алиску они полюбили, потому очень испугались и больше дурацких разговоров не затевали. «Да ничего у нас!» – скопировала я жест Фила – тоже подёрнув плечами. «Мы отличные родители чудесного ребёнка. Ну а дальше будет видно. Пройдёт испытание временем и терпением мечников или нет?» Я улеглась на деревянном помосте, который мы с Драгунским оккупировали. Стала смотреть на настолько глубокое небо, что оно даже стало казаться прозрачным. «Хм, даже так?» — отозвался Филипп и, судя по донёсшемуся до меня характерному всплеску, бросил в воду камешек. «Что ты имеешь в виду?» «Под даже так», — уточнила у босса. «Ну, я думал, что Никита уж точно и способ как можно быстрее пробраться в твою постель», — хмыкнул он. Я возмущённо ткнула кулачком в спину Фила. «Эй, Филипп Валерьевич, полегче на поворотах». Вновь приняв сидячее положение, я взглянула на Женю. Не без удивления поняв, какими влюбленными глазами смотрит на жену Драгунский, сказала невзначай. «Уж если тебе и говорить про постель, то только про свою. Или станешь врать, что у вас с женой до сих пор фиктивный брак?» Филипп повернулся ко мне лицом так резко, что я даже услышала, как хрустнули его шейные позвонки. «У нас с Женей все не по-настоящему». Буркнул он и, вскочив на ноги, удалился к троице, которая так увлеклась своими занятиями, что не замечала ничего кругом. И я, проводив Фила долгим взглядом, невольно усмехнулась. Все не по-настоящему. Ну-ну, пусть рассказывает эти сказочки кому угодно, но только не мне. Насладившись еще немного ярким небом и природой, я поднялась и направилась к дочери, вокруг которой крутился весь мир сама же раздумывая о том, что сказал мне Фил. Нет, Никита не пытался, как выразился Драгунский, пробраться в мою постель. Но и подозревать мужа в том, что он получает разрядки где-то в другом месте, последнее, что я могла сделать. Потому что Мечников был очень внимательным, заботливым, нежным. А уж как обожал Алиску, это даже не обсуждалось. И бывший муж знал, что если и потеряет теперь то хрупкое доверие, которое я протянула к нему, словно хрустальный мостик, то это уже навсегда. Ну что, пойдем жарить шашлыки? Предложила я, поняв, что дико проголодалась. Женька тут же подхватила эту затею, воскликнув. Пойдем и займемся этим сами, а то Филипп Валерьевич такой смурной, что испортит наше мясо и оно станет кислым. Она весело рассмеялась и направилась по дорожке к снятому на выходные коттеджу. А я, проследив за тем, каким взором ее наградил Драгунский, не удержалась от того, чтобы хихикнуть. Но развивать тему не стала. Была уверена, эти двое разберутся и без третьих лиц. «Догоняйте!» — велела я мужчинам, подхватив дочь на руки, после чего мы устремились за Женей под радостный смех Алиски. Фил и Никита — Остались, чтобы собрать игрушечный скарб. И выглядели оба при этом так серьезно, что я поддержала дочь и тоже расхохоталась. Шашлык был съеден, вино выпито. Я как раз закончила кормить Алиску, которая, попробовав разнообразие всяких баночек и каш, очень заинтересовалась новыми продуктами, так что сама отказалась от груди. Поэтому я вполне могла позволить себе бокальчик-другой, Хоть и хотела бы продлить моменты уединения с дочерью на как можно больший период. И вот малышка была уложена спать, Филипп и Женя тоже удалились, а мы с Ником остались смотреть телевизор в большой кухне-гостиной. «Помнишь, впервые этот фильм ты смотрел со мной?» – спросила я у Мечникова, когда кульминация «Привидение» приблизилась. «Помню». «Ты еще возмутилась, что я сказал, будто этот фильм для сопливых девчонок», — усмехнулся Ник. «Вот-вот», — припомнила и я этот момент. «Но смотри, как тебе интересно сейчас». Никита тихо рассмеялся и устроился так, что наши головы оказались в считанных миллиметрах друг от друга. «О чем говорили с Филом?» — спросил он, словно бы невзначай, однако в голосе бывшего мужа засквозили нотки тревоги. Возникла даже мысль его немного подразнить, но она исчезла так же быстро, как и появилась. Говорили, что он удивлен тому, какие невинные между мной и тобой отношения. Решила я не юлить. Скосила глаза на Ника, он удивленно приподнял брови. «Хм, вот это откровенности с боссом!» — фыркнул он. «И что ты ответила?» «На его удивление?» — уточнила в ответ что мы никуда не торопимся. Мечников повернул голову, и наши губы оказались на расстоянии вдоха, который я и сделала, судорожно втянув в себя кислород. «А мы не торопимся, да?» Хрипло откликнулся Никита и вдруг в противовес собственным словам набросился на меня с поцелуем. Я отдалась этому с головой, позволяя себе то, чего хотела сама. Но как только все стало заходить за грань, уперлась ладонями в плечи Мечникова и заставила его отстраниться. Он тут же вскочил с дивана, как ошпаренный. Казалось, что еще мгновение, и Ник не сможет сдержаться, если останется на месте. А после его лицо стало удивленным и даже раздраженным. «Господи, они действительно это делают при ребенке?» процедил он и устремился к лестнице. Я прислушалась. Сверху доносились стоны, которые наверняка Алиску не разбудят, ведь спит ребёнок в дальней комнате. Но когда Ник принёс дочь, вручил мне и, попросив посидеть в сторонке, стал деловито раскладывать диван, не смогла удержаться от улыбки. Я была уверена в том, что когда позволила Никите вновь войти в мою жизнь, поступила совершенно правильно. Не знала, как повернуться наши судьбы и что нас ждёт впереди, но могла поспорить хоть на миллиард. Мечников свои выводы сделал. И теперь будет ценить то, что можно потерять за мгновение. Ведь как ни крути, а то чувство, которое он испытывал по отношению к нам, настолько осязаемо, что не ощущать его невозможно. И имя ему было искренняя и светлая любовь. А рождалось оно, как известно, на небесах. И я верила в это всем сердцем, было вечным.